Страница 263. Часть 2. Римская литература. Раздел 4. Римская литература. периода республики. Глава 1. Введение. Первое. Историческое значение римской литературы. В середине 3 века до нашей эры, когда у греков... Их классическая литература была позади, а эллинистическая уже успела достигнуть наивысшего расцвета. В западной части Средиземноморья, в Италии, начинает развиваться вторая литература античного общества, римская. Рим, центральная община племени Латинов, возглавившая объединение Италии, создает свою литературу, параллельную греческой, и создает ее на своем латинском языке. Римское рабовладельческое общество проходило в основных чертах через те же этапы развития, что и греческое. Возникновение классового общества в результате разложения родового строя и развития рабства, способ производства, основанный на эксплуатации рабского труда, Полис с типичными для него классовыми противоречиями и республиканским государственным устройством, в дальнейшем концентрация рабства, разорение мелких свободных собственников, распад полиса и переход к военной диктатуре, весь этот путь античного общества столь же характерен для Рима, как и для Греции. Но при всей тождественности общего типа экономического и социального развития, рост и упадок рабовладельческого общества протекали в несколько более позднее время и иным темпом, в иной исторической и географической среде, в другой международной обстановке. Поэтому история Рима имеет ряд специфических особенностей. Растущий Рим покоряет гибнущую Грецию и эллинистические страны. И в Риме открыть кавычки, весь процесс повторяется, закрыть кавычки, на высшей ступени. Маркс Энгельс, сочинение 2-е издание, 20 страница 643. Страница 264. Противоречия рабства достигли в Римской империи наибольшей остроты, что привело к крушению античного общества, и подготовила почву для возникновения нового, более прогрессивного способа производства, феодального, основанного на эксплуатации уже не рабского труда, а труда крепостных. Таким образом, в Риме повторяется путь, пройденный греческим обществом, но повторяется в измененной и усложненной форме. Этот вторичный характер развития оставил неизгладимый отпечаток на всей культуре Рима. Развиваясь позже Греции, Рим очень часто находил у греков готовые ответы на свои идеологические запросы. Мировоззрения и идеологические формы, вырабатывавшиеся в Греции на разных этапах ее исторического пути, оказывались пригодными для второго античного общества, римского, в соответствующие моменты его развития. Заимствование у греков Играла поэтому очень значительную роль в самых различных областях римской культуры, в религии, в философии, в искусстве и в литературе. Однако заимствуя у греков, римляне уже с самого начала отбирали заимствуемые в связи со своими идеологическими запросами и с местной культурной традицией. приспосабляли к своим потребностям и развивали, соответственно, специфическим особенностям своей истории. Стилевые формы римской литературы представляют собой отчасти повторение, но вместе с тем и видоизменение греческих стилевых форм, отражая иные исторические условия и иной психический склад людей. Значение этой второй литературы античного общества – для последующих литератур Европы определяется исторической ролью Рима в культурном развитии Европейского Запада. Римская литература служила передаточным звеном между литературами греческой и западноевропейской. Формирующая роль античности для западноевропейской литературы основывалась вплоть до XVIII века на воздействии римского, а не греческого художественного творчества. И в эпоху Возрождения, и в XVII-XVIII веках греческая литература воспринималась в Европе сквозь призму Рима. Античная струя в трагедии европейского классицизма исходила в гораздо большей мере от римского драматурга Сенеки, чем от Исхила, Софокла и Эврипида. Европейский эпос этого времени был ориентирован на Эниаду Вергилия. а не на гомеровские поэмы. Только буржуазный неогуманизм XVIII века принес с собой новую ориентировку, обращенную на этот раз уже непосредственно греческой литературе. Перемена ориентировки привела к тому, что в XIX веке римскую литературу стали недооценивать, рассматривать как чисто подражательную. Значения ее стали сводить лишь к посреднической роли, обусловленный будто бы только тем обстоятельством, что латинский язык был более распространен в Западной Европе, чем греческий. Эта точка зрения совершенно неправильна. Действительно, в первую половину средних веков и во времена раннего итальянского возрождения греческий язык был в Западной Европе почти неизвестен, между тем, как латинский знали повсеместно. Но период наибольшего воздействия античной литературы на европейскую Наступает с 15-16 веков, когда греческий язык в Европе уже знали. И если Европа обращается теперь к античной литературе в ее римском варианте, то происходит это не в силу незнакомства с греческим языком, а потому что римский вариант более соответствовал художественному вкусу этого времени и его литературным потребностям. Теоретики европейского классицизма XVI-XVIII веков, занимаясь сравнительной оценкой обеих античных литератур, приходят к выводу о превосходстве римлян. Страница 265. Очень показательна в этом отношении поэтика Юлия Цезаря Скалигера 1484, 1558 годы. один из самых влиятельных в то время трактатов по теории литературы. Скалигер после детального сопоставления гомеровского эпоса с Энеидой Вергилия отдаёт предпочтение Энеиде. Такого рода суждения при всей их исторической ограниченности Вкусами определенной эпохи свидетельствует все же о том, что посредническая роль выпала на долю римской литературы не случайно, не в результате большой распространенности латинского языка, а в силу ее собственных специфических качеств, отличающих римскую литературу от греческой и делающих ее более созвучной эстетическим требованиям возрождения классицизма XVI-XVII веков. Несмотря на однотипность обеих литератур, как литература, отвечающих одному и тому же этапу в развитии человеческого общества, несмотря на далеко идущую зависимость более молодой римской литературы от ранее развившейся греческой, римская литература не является простым сколком копии с греческого оригинала и имеет специфические особенности. Классическая греческая литература относится к периоду становления античного общества, Гомер, и к той ступени его развития, которая может быть охарактеризована как полисный период, антическая литература. В Риме дело обстоит иначе. Расцвет римской литературы, ее золотой век падает на время разложения римского полиса и возникновения империи на более позднюю ступень в развитии античного мира. Новому общественному этапу соответствует иная фаза в отношениях общества и индивида, более суженная проблематика, но более высокий уровень личного самосознания. Золотой век римской литературы не знает тех широких и сложных вопросов, которые стояли перед греческой общественной мыслью оттического периода. но он дает гораздо большее углубление субъективной жизни и большую интенсивность внутреннего переживания, хотя в более узкой и ограниченной сфере. В этом и заключается то новое, что римская литература, рассматриваемая в целом, привносит в общую картину античной литературы. Для возрождения и эпохи европейского абсолютизма Культура поздней античности была во всех отношениях ближе, чем культура полиса. Достаточно вспомнить, что как раз в это время в Западной Европе вводится римское гражданское право, и имущественные отношения регулируются законами, выработанными императорским Римом. И это тяготение обнаруживается также в области литературы и искусства. Характерно, например, что наряду с общим предпочтением, которое отдавалось римской литературе, Большой популярностью пользовались поздние греческие авторы, Плутарх, Лукиан, греческие романисты. С другой стороны, римская литература, рассматриваемая опять-таки в целом, уступает классической греческой литературе и в степени раскрытия действительности и в силе художественной конкретности. Ставя перед собой более сложные художественные задачи, она разрешает их гораздо более отвлеченно. В литературе, уже клонящегося к упадку римского общества, времени империи, очень заметны тенденции к лживой идеализации действительности или к обнаженно-натуралистическому ее изображению. Обстановка империи нередко стесняет и самую свободу художественного творчества. Этими особенностями римской литературы объясняется то изменение отношения к ней, которое наступило с конца XVIII века. К указанному основному отличию, определяющему собой специфический облик римской литературы в ее наиболее блестящие периоды, следует добавить и другие моменты, облегчавшие посредническую роль. Перенимая стилевые формы греческой литературы, греческие литературные жанры, Рим устраняет очень многие пережиточные моменты, сохранявшиеся у греков. Страница 266 Так в греческой драме, в трагедии комедии, было обязательным участие хора. Связанный с празднествами Диониса, на которых происходили театральные представления, хор продолжает функционировать и тогда, когда драма, в сущности, уже перестала в нем нуждаться. В римской драме эта обязательность отпала. Римская литература, в лучших проявлениях, нередко представляет собой творческую переработку всего того, что давала греческая литература разных периодов. Поэма «Вергилия» и стихотворения «Горация» формально ориентированы, например, на греческую литературу классического периода, но используют вместе с тем и достижения эллинистической литературы – Все накопленное мастерство веков для создания эпоса и лирики нового типа. Старые греческие жанры получают у римлян обновленную форму.